Глава двадцать вторая Та коробка, в которой мне прислали страшный подарок, принадлежала одному из новомодных ателье, известному лишь в узких кругах аристократов. Я узнала её крошечной эмблеме, выбитой на донышке картона. Как рассказала мне моя модистка, они выполняли исключительно эксклюзивные штучные заказы, лично отвозя готовые изделия покупателю». Адрес, по которому несколько дней назад доставили заказ, лежал у меня в кармане плаща. И раздобыть его стоило мне приличной суммы денег, но я была уверена, что оно того стоило. Я должна была понять, кто именно прислал мне это послание и зачем. И самым очевидным вариантом было то, что сделал это тот самый первородный, что создает себе армию вампиров. Боялась ли я? Нет, если бы он хотел убить меня, сделал бы это сразу. Карточка с надписью «Скоро» походила скорее на непрозрачный намек о том, что ему прекрасно известно обо мне, а вот мне о нем нет, и я собиралась исправить эту оплошность. Роскошный трехэтажный особняк из белого камня я нашла быстро. Он располагался в богатейшем районе столицы, в непосредственной близости от дворца. В окнах, забранных легкими газовыми шторами, горел свет, что говорило о том, что этой ночью его обитатели еще не ложились спать. Безшумно приблизившись к дому, я привычно обошла его по кругу, ища возможность проникнуть внутрь незаметно. Дверь черного входа как раз оказалась незаперта. Странно, похоже, меня тут ждали. На мгновение заколебавшись, я все же проскользнула внутрь до предела обостряя инстинкты вампира. Но нет, все было тихо. Так тихо, что мне захотелось сбежать отсюда немедленно. Не было слышно привычных звуков любого богатого дома. Но главное, не было слышно стучащих сердец людей, живущих в нем, А это означало лишь одно — либо в этом доме вообще нет слуг, либо все слуги — вампиры. Миновав кухню, сверкающую первозданной частотой, что еще больше уверило меня в последнем, я прокралась по темному коридору и оказалась у широкой мраморной лестницы, увитой гирляндой с живыми пурпурными розами, погруженными в вечный сон. Как символично! Я чувствовала, они там не люди, нет, вампиры. Они даже не скрывали свою магию. Значит, я не ошиблась. Остановившись перед высокими резными дверями из эбенового дерева, лишь на миг позволила себе собраться с мыслями и решительно шагнула внутрь. «Лилиан!» «Клаудия!» Я смотрела на вампиршу, одетую сейчас в роскошный бархатный пеньюар алого цвета с подолом, струившимся по полу, подобно кровавой волне. А в голове судорожно роились мысли. Коробка, скорее всего, принадлежала женщине — Мужчины реже пользуются услугами ателье и еще реже носят головные уборы. К тому же, она ведь сама познакомилась со мной во дворце и явно неспроста, что ей от меня нужно. Я не ждала тебя сегодня. Вампирша улыбалась мне как лучшей подруге, ничем не выдавая, что ее поразило мое внезапное появление. Но я рада, что ты приехала. Идем в мой будуар. Там нам будет удобнее разговаривать. Поманив меня за собой, Клаудио отправилась внутрь своих покоев. Я последовала за ней, настороженно оглядываясь по сторонам. В отличие от моего особняка, ничто здесь не выдавало того, что в нем живут вампиры, предпочитающие мрачные цвета. Лишь отдельные детали интерьера говорили о необычных пристрастиях хозяев. Ваза из рубинового стекла, видом своим похожая на сердце, статуэтки из черного мрамора, изображающие высокие худые фигуры, завернутые в плащи, напоминающие кожистые крылья. Картины, в сюжетах которых прослеживались муки юных невинных дев, и, наконец, отсутствие зеркал, которые вампиры не слишком любили. «Располагайся». Клаудия грациозно присела на диван, обитый богатой парчой. Я опустилась в кресло напротив. «Ты голодна?» «Могу попросить слугу принести тебе кровь?» «Нет», — я покачала головой. «Значит, все твои слуги — вампиры?» «Конечно, дорогая. Это гораздо удобнее клятв, которые рано или поздно нужно обновлять, чтобы люди не разболтали лишнего. А наши слуги связаны с нами навечно. Их преданность не знает границ». «Ваши...» — я уцепилась за ее оговорку. «О, я, кажется, вновь нарушила все эти глупые людские условности. Все время забываю, что нужно прежде представлять того, о ком говоришь». Клаудия нарочито расстроенно посмотрела на меня, но тут же чарующе улыбнулась. «Позволь представить тебе лорда Валентайна Дальгейма». Она выразительно посмотрела мне за спину. Я стремительно обернулась, встречаясь с черным, как самобездно взглядом, устремленным на меня — Радушка полностью сливалась со зрачком, отчего глаза вампира походили на жуткие омуты. Высокий, худощавый, с длинными до лопаток черными волосами и мрачным лицом с жесткими волевыми чертами, которые не выдавало ни единой эмоции при взгляде на меня. Черные свободные одежды, не спадающие до самой земли, делали его похожим на скользящего призрака, когда вампир бесшумно двинулся в нашу сторону». «У нас гости, Клаудия!» Голос вампира был под стать его внешности, такой же ледяной и смертельно опасной. «Познакомься, Валентайн, это наша новая сестра, герцогиня Лилиан Девилар». «Герцогиня?» К моей руке прикоснулись прохладные длинные пальцы, и губы вампира заклеймили ее поцелуем. «Рад знакомству, Клаудия рассказывала о вас». «Вот как...» Я перевела взгляд на вампиршу явно довольную этой сценой. Конечно, Лилиан, нас слишком мало, чтобы не дорожить подобным знакомством. Я ведь не просто так звала тебя в гости. Она подмигнула мне и тут же обольстительно улыбнулась вампиру. Валентайн, ты же позволишь нам посекретничать? Несомненно, если захотите, ты знаешь, где меня найти. Лилиан. Кивнув, вампир мгновенно переместился в коридор, оставив нас наедине. Что он имел в виду? Я перевела настороженный взгляд на Клаудию. «О, дорогая, ничего особенного!» Она улыбнулась. «Мы с Валентайном давным-давно договорились, что у нас будут свободные отношения. Быть вместе целую вечность слишком утомительно, поэтому он не лезет в мою личную жизнь, а я не лезу в его. Но иногда...» Она заговорщически наклонилась ко мне, понизив голос. «Мы присоединяемся к игрушкам друг друга в постели». Увидев сомнение, промелькнувшее на моем лице, Клаудия рассмеялась. «Ты еще не пробовала подобных забав?» «Поверь, это ни с чем не сравнимое ощущение. И, конечно, мы с тобой не пойдем к Валентайну. В конце концов, ты моя гостья». Она вмиг стала серьезной, как будто одна маска вдруг сменилась на другую. Такую Клаудию я еще не видела, и это вновь заставило меня насторожиться. «Что случилось? Ты же не думаешь, что я поверю в то, что ты приехала ночью просто так?» Пока Клаудия говорила, я думала, и тень сомнения, что она приняла насчет своих слов, относилась совсем не к теме порочной любви. Я размышляла о том, что ей сказать, что я ее подозреваю, раскрыть свои карты — Возможно, я так бы и сделала, если бы не Валентайн. Было очевидно, что главный в доме именно этот древний первородный вампир. Слишком умный, слишком опасный. По сравнению с ним даже Доминик Корнуай казался сущим младенцем. И я бы не удивилась, если бы именно Валентайн оказался тем, кто раздает бессмертие направо и налево. Но какова его цель? Знает ли об этом Клаудия? Все эти мысли вихрем промелькнули в моей голове. И к тому моменту, когда вампирша задала свой вопрос, я уже знала, что ответить ей. «Скажи, Клаудия, что ты успела узнать обо мне?» «Не так много, Лилиан. Баронесса ничем не показала удивление, что я ответила вопросом на вопрос. «Ты живешь уединенно, у тебя малый штат слуг, редко куда выезжаешь и не афишируешь своих любовников». Кроме того болтливого эльфа, она мне подмигнула и снова стала серьезной. Кстати, советую избавиться от него. Он может сболтнуть лишнего ненароком. Эльф в прошлом, я на мгновение представила, что убиваю Фабиана, но тут же отвергла эту мысль. Что-то еще? В последнее время упорно ходят слухи, что тобой всерьез заинтересовался король. «Говорят, ты имеешь все шансы заменить его нынешнюю фаворитку, эту глупую гусыню Шарлотту. Умница!» Вампирша одобрительно мне улыбнулась. «Король — ценная добыча, но будь с ним осторожна. Рядом с ним всегда находится его цепной пес. Этот темный, а он очень опасен». «Думаешь, он появился в столице не просто так? Я закинула Клаудии первый крючок, стараясь, чтобы голос прозвучал равнодушно». «Это очевидно. Он ищет здесь первородного, который был слишком глупый и неосмотрителен, позволяя своим птенцам летать, где им вздумается». Лицо Клаудии на миг изменилось, из ангельски прекрасного становясь похожим на дьявольскую маску с жутким оскалом. «Прости». Она тут же взяла себя в руки. «Просто из-за него мы все сейчас сильно рискуем и вынуждены вести себя осторожно. Ты знаешь, кто бы это мог быть?» «Нет», — она покачала головой. «Валентайн тоже очень недоволен. Он уверен, что это чужак, потому что кроме нас с ним, первородных в столице нет, точнее, не было». «Есть еще граф Корнуай», — небрежно бросила я, следя за реакцией и закидывая второй крючок. «А, этот хитрец Доминик, он прибыл недавно, это не может быть он». Вампирша отмахнулась от этой версии. «Но зачем он прибыл сейчас? Тебе не кажется это слишком подозрительным для простого совпадения?» «Кто знает, Доминик всегда был себе на уме. Это ведь он тебя обратил». Вдруг в лоб спросила она, перехватив инициативу и прищурив свои колдовские миндалевидные глаза. «О да, я даже не сомневалась, что вампирша способна ударить тогда, когда я меньше всего этого жду». «Да». Я не видела смысла отрицать очевидного. Он. И, как я понимаю, отношения у вас весьма напряженные. Клаудия не спрашивала, она констатировала очевидное. Верно? Ох, Лили! Клаудия пересела поближе ко мне. Я понимаю, как тебе сложно быть зависимой от подобного мужчины. Но такова наша суть, понимаешь? Мы вампиры, неважно, первородные или обращенные. «Мы все одна семья, к сожалению, уже очень малочисленная». В голосе ее проскользнула грусть. «Я тоже когда-то потеряла свою семью. Их убили некроманты из Ордена, всех до единого. Моих родителей, братьев, мужа. Слуги нас выдали. Но, как видишь, я продолжаю жить и радоваться тому, что у меня есть сейчас. И ты найди свои радости в жизни. неважно, что это будет. Балы, приключения, мужчины». «Развлекайся, живи, у тебя впереди вечность. А Доминик, поверь, он не любит сидеть на месте. Еще пару месяцев и снова уедет за границу, оставив тебя в покое». Я покачала головой. «Боюсь, что не в этот раз. Я пыталась убить его прошлой ночью, Клаудия». «Что ты пыталась? Убить? Почему?» В глазах вампирши зажегся опасный багровый огонек говоря о том, что она не так спокойна, как хочет казаться. Я тоже внутренне подобралась, чувствуя, что хожу по грани, по очень тонкой грани. «Он пожелал сделать меня своей постельной игрушкой, а быть всю жизнь его марионеткой я не хочу. Почему ты думаешь, что все будет так?» «Он сам мне об этом сказал, но отказался объяснить, почему его так тянет ко мне». Я смотрела на Клаудию и гадала, захочет ли она рассказать мне. По сути, это многое расставило бы по местам. Что именно он тебе говорил, ты можешь вспомнить точно? О да, я помнила, помнила все дословно. Он говорил про свет, который влек его тогда и влечет до сих пор. Я напряженно наблюдала за реакцией собеседницы, и она не заставила себя ждать. Свет не может быть, как он мог. Клаудия потрясенно на меня смотрела, как будто видела впервые, и мне это не понравилось. Совсем не понравилось. «Успокойся», — бросила она, поняв, что я напряглась. «Я тебе не враг. Доминик поступил подло, никому не рассказав о тебе тогда». Что именно он должен был рассказать? Что нашел потомка феи Лили? Тебя. Мало кто знает, почему на самом деле вампиры начали уничтожать другие расы. Клаудия прикрыла глаза, откинувшись на подушке дивана, будто погрузилась в далекие воспоминания. Все дело в их магии, лили, магии, что у каждой из раз своя, и выпивая ее носителя, вампир вбирал ее в себя, становясь еще сильнее. Голос вампирши, размеренный, плавный, погружал меня в подобие транса. Но самой ценной, самой желанной магией для нас обладали именно феи. Она вдруг резко распахнула глаза, глядя на меня. «Именно феи вампиры когда-то уничтожили первыми». «Что?» «По глупости, конечно же». Клаудия смотрела на меня, но в ее голосе не было раскаяния. Так хищник мог бы сожалеть о вкусной добыче, которая закончилась слишком быстро, прежде чем он смог насладиться ей сполна. У фей была особая магия, светлая, неимоверно вкусная, Она была как наркотик для любого из нас, как божественный нектар, который хотелось пить бесконечно. Уцелевшие феи, пытаясь спастись, затерялись среди людей, скрывая свою магию. Вероятно, ты потомок одной из них, в ком проснулись ее отголоски. И Доминик почувствовал ее и поспешил прибрать тебя к рукам единолично. А должен был сообщить о тебе другим первородным, видишь ли, Вампирша хищно улыбнулась, демонстрируя острые клыки. «Уже несколько веков между всеми нами действует соглашение, по которому фея, если она будет найдена, должна принадлежать всем первородным поровну». Я внутренне содрогнулась. Стоило представить, какая участь могла меня ожидать. Изысканного лакомства, от которого каждый вампир должен был откусить по кусочку — Как хорошо, что в моей младшей сестре эта магия не проснулась. Но теперь мне понятно, почему Доминик кружит коршуном вокруг Эни. Он подозревает, что она скрывает свою магию. Я непроизвольно сжала кулаки, понимая, что сделаю все, чтобы не подпустить его к ней. Ну-ну, дорогая, не переживай. Вампирша по-своему истолковала мое состояние. Доминик поплатится за свой поступок, обещаю, как и за то, что ничего не рассказал тебе. Мы, первородные, всегда берем своих новообращенных птенцов под крыло, прежде чем выпустить в самостоятельный полет. Впрочем, она одобрительно на меня посмотрела, ты и сама прекрасно справляешься, и, как я понимаю, всему научилась сама. Да, я кивнула. «И это удивительно, Лили, ты хоть понимаешь, что ты уникальна? Не знаю, что там у вас произошло, и почему он не выпил тебя досуха, а решил обратить. Но ты получила силу и возможности сразу двух раз». Клаудия, наклонив голову в бок, с любопытством смотрела на меня. «Валентайн будет в восторге». «Я не...» «Даже не думай, мы обязательно расскажем ему. Если уж Доминик оказался таким дураком, значит, о тебе позаботимся мы. И это не обсуждается». Возвращаясь домой, я прокручивала в мыслях все, что увидела и узнала сегодня. Мне было очевидно, что все ниточки, так или иначе, сводятся к этому особняку. Тем более я была уверена. Клаудия сказала правду о том, что других первородных в столице нет — «Чужак в городе?» «Нет, в это я не особо верила. Значит, либо она, либо Валентайн и есть тот самый кукловод, что обращает людей в вампиров». «Но кто из них?» «Клаудия говорила, что они с Валентайном недовольны происходящим в столице». «Могла ли она солгать?» «Вполне. Она может быть заодно с Валентайном, либо просто не знать того, что задумал вампир». В любом случае, я не собиралась выступать против них открыто, как не собиралась и принимать покровительство вампиров. Они слишком опасны. Первородный уничтожит меня, не раздумывая, если поймет, что я хочу помешать его планам. Что же делать? Я тенью скользнула в ворота своего особняка, мимо спящего старика-превратника, и направилась к дому, погруженному во тьму. Ответ пришел, когда я уже входила в свои покои, на ходу сбрасывая плащ и опостылевшую маску. Нужно найти способ рассказать обо всем темному лорду. Если кому и под силу остановить такого, как Валентайн, то только ему. Мысли мои плавно перетекли к тому, что я узнала о себе. «Фея, кто бы мог подумать?» Что ж, ответ на вопрос, «Почему я так сильно отличаюсь от других первородных?» был найден, У меня была собственная магия, отравленная ядом вампира и трансформировавшаяся в нечто новое. Знала ли о нашем происхождении бабушка, оставляя в наследство свое колье с наказом беречь его и не продавать ни при каких обстоятельствах? Если предположить, что да, почему тогда оно не защитило меня от вампира, не скрыло от него на том балу? Я вдруг похолодела от мысли, пришедшей на ум. Колье, как же я раньше не поняла, в нем явно не хватало подвески. Теперь я вдруг осознала, что оно всегда казалось мне каким-то неправильным, незавершенным. А что если именно подвеска была защитным артефактом или камень в ней? И куда она могла деться? Неужели матушка продала ее? Черт, если я права, Эния не защищена от вампира, я лишь зря обнадежила ее о нет я застыла посреди покоев и не обычный человек в ней нет никакой магии иначе я тоже почувствовала бы ее значит она вне опасности для всех кроме доминика он будет кружить вокруг нее пытаясь понять скрывает она свою магию или нет а может и решится действовать открыто чтобы понять это наверняка что для него человеческая жизнь пустяк и если так Я должна проследить за тем, чтобы он не приближался к моей сестре.